Глава двадцать первая. Рудокоп Мерное гудение добывающего лазера и ворчание шнека, подающего измельченную руду по каналу прямиком в бункер. Все привычно, обыденно и нудно. Скука смертная. Даже тот факт, что каждый час приносит Андрею три сотни кредитов, не способен поднять настроение, тем более если это происходит изо дня в день. По идее зарабатывать можно и больше, но тут вступают в взаимодействие сразу несколько факторов. И каждая из них оказывает свое влияние на окончательный результат. Забравшись в эту систему, Андрей 11 дней сканировал астероиды. С золотоносной рудой попалось три, но содержание драгметала именно в этом было максимальным. На него он нарвался уже на третьей сутки. Все остальное ушло на то, чтобы убедиться, от добра добра не ищут. Хорошо, хоть перспективную каменюку пометил маркером. Булыжник диаметром в сотню метров. Содержание халеума, то есть золота, 100 граммов на куб руды. Хороший показатель. И будь у него хотя бы фрегат с объемным бункером, то вообще все складывалось бы прекрасно. Руда относилась к типу Мерриел и содержала еще шесть наименований редких и цветных металлов. А значит и куб концентрата получился бы куда дороже, чем он качал из него сейчас. Но фрегата не было. Пока не было. Леднев уже третий месяц бурит этот астероид. Среднемесячный заработок за минусом накладных расходов и средств на проживание составлял двести пятьдесят тысяч. Каких-то четыре года таких трудов и фрегат у него в кармане. А может и чуть раньше были мысли о замене перерабатывающего комплекса на более современный. По местным меркам, когда планирование растягивается на десятки лет. Четыре года – это быстро. Причем это станет только промежуточной ступенькой. Общение с Пашнаговым не прошло даром. Тот рассказал, что было дело обзавелся межсистемной добывающей баржей и ни разу об этом не пожалел. Она и сейчас трудится на просторах космоса, только заправляет там его компаньонка. Конечно, за это приходится расплачиваться повышенным риском, но оно того стоит. То на что ледневу потребуется четыре года, это судно способно заработать за один рейс. Причем ему не придется ковырять астероид целый месяц. Мало того, на барже можно установить сразу несколько перерабатывающих комплексов, причем более производительных. Места там предостаточно, а затем можно обрабатывать руду поэтапно. Оно, конечно, по времени все одно затратно, но в разы эффективнее нынешнего оборудования Андрея. а сумма на выходе в десятки раз больше. Это какая миниатюрная металлургическая компания. Катер заполнял свой двенадцатикубовый бункер за пять часов. А тех наослеки вмещал шестьдесят, но при этом перерабатывающий комплекс мог переварить только двадцать пять кубов в сутки. Причем выделял он только золото, все остальное попросту выбрасывалось обратно в космос. Презренный желтый металл даже в высокотехнологичном обществе оставался самым дорогим. Во внутренних системах один грамм стоил четыре кредита, но если сдавать его официально, то неизменно наследишь. Как-то не улыбалась Андрею снова сажать себе на хвост охотников до легких денег. Контрабанда? А смысл тогда тащиться за десяток систем? За три кредита у него примут золото и на фронтире, причем не задавая лишних вопросов. Не так уж и плохо. А еще грели мысли о предстоящих перспективах. Если только ему окончательно не надоест жизнь рудокопа. Сейчас он спасается от ежедневной рутины, делая по три-четыре рейса за сутки, заполняя бункер под завязку и устраивая себе пару выходных. В эти дни он сидит в виртуале, занимаясь самообразованием. Или просто играет в социалку. Благо в этой игре можно все, и ощущения настолько реальные, что после выхода даже требуется какое-то время, чтобы прийти в себя и сообразить, где явь, а где сон. Андрей часами истязает себя на многофункциональном тренажере, пользуясь специальными методами. Можно было бы заняться и изучением рукопашного боя, но теснота не позволяла как следует развернуться. Кстати, благодаря регенерационным процедурам нет необходимости в болезненной растяжке. После восстановительного курса человека можно хоть в узел завязывать. Иное дело, что нужны соответствующие физические упражнения, чтобы не потерять эту эластичность, а пропадает она быстро, буквально за считанные дни. Причем без разницы, была ли у тебя до этого хорошая растяжка или нет. Если эффект вовремя закрепить, а затем просто поддерживать, то никаких проблем. Но несмотря на все его старания и ухищрения, самым страшным врагом оставалась скука. Найти напарника, а еще лучше напарницу, было не так уж и просто. Стоило только рудокопам узнать, что работать придется в диком космосе и полной изоляции, как интерес к потенциальному нанимателю тут же пропадал. А ведь он предлагал пятую часть своего заработка, около шестидесяти тысяч кредитов. Не так уж и много рудокопов сможет похвастать такими доходами, но не все измерялось деньгами. Самая распространенная отговорка звучала: мертвым кредиты не нужны. Сигнал возвестил о том, что бункер полон. Андрей потянулся, насколько это вообще было возможно, в тесной кабине катера, встряхнулся и запустил процесс свертывания добывающего лазера. Одновременно с этим начал отводить суденушка от астероида посредством маневровых двигателей, развернулся и подал малую тягу на маршевое. Совершенно ни к чему рвать с места, вдавливая себя перегрузкой в ложемент. Опять же, какая-то часть ко мне сейчас парит вокруг, не зачем зарабатывать повреждения на ровном месте. Через десять минут он уже стыковался со слеком, кстати, учитывая примостившийся сверху катер. Корабль и впрямь походил на ослиную голову, только ушей не хватало. Понятно, что для этого нужна определенная доля воображения, но не такая уши большая. Едва Эскин сообщил о завершении стыковки, как тут же получил команду на разгрузку. Все, бункер под завязку, теперь перерабатывающий комплекс был обеспечен рудой на весь обратный путь. Он займет трое с половиной стандартных межгалактических суток по 25 часов. Всего шесть прыжков с остановкой и дозаправкой на промежуточной станции Ицитан. Причем там корабль зарегистрирован как Лания. Спасибо Михаю. Конечно, он помогал не бесплатно, но все равно спасибо. Это Андрей так путал следы. Мало ли, как оно все обернется. Не стоит, чтобы на руфте могли вычислить, откуда он там появился. Полные баки и четыре прыжка вполне достаточно, чтобы у возможных преследователей мозги закипели, куда именно подевался клиент. Направлений сотни. И снова не прекращающийся ни на минуту мерный гу, только на этот раз у него другая тональность, потому что работает не шнек, а перерабатывающий комплекс. Впрочем, он уже давно воспринимается как фон. В космических кораблях, на станциях и базах в принципе не бывает тихо. Никогда, потому что непременно работает какое-нибудь оборудование. Ослик, ты готов к возвращению? Выходя из бывшего грузового отсека в короткий коридор обитаемой части корабля, поинтересовался Андрей. Предполетная подготовка завершена полностью, можно приступать к разгону. Тут же отозвался и Скин. Тогда трогаем. Выполняю. Мерное гудение возросло, пошла тяга на маршевые двигатели. Андрей слегка покачнулся, принаравливаясь к постепенно нарастающему ускорению. Тронулись вот и ладно. Вообще-то объем и масса добычи не критичны, и по идее Андрей может безвылазно добывать золотишко хоть год. Весь вопрос упирается в топливо, запасы которого не безграничны. Опять же, он никогда не был берюком. Ему не хватает обычного человеческого общения. Вот пошатается несколько дней по станции Рухта, поговорит, выпьет, скорее всего, найдет такого же скучающего бедолагу, и они отделают друг дружку на арене. Рудокопов долго на драку раскачивать не нужно, как он сейчас понимал Шимона. Ну и, конечно же, никуда без прекрасной половины человечества. Это до океании он был застенчивым и боялся подойти к девушке. Сейчас от прежнего леднего мало что осталось. Конечно, вопрос этот можно решить куда проще, несмотря на всю легкость отношения ирианцев к сексу, даже здесь процветает древнейшая профессия, так что жрицы любви присутствуют и в особенности на фронтире. Был еще вариант с центром релаксации и находящимися там андроидами обоих полов, куда дешевле и по словам пользовавшихся этими услугами никаких отличий от живого человека. Наоборот, четко, профессионально, качественно и без лишних вопросов. Но Андрею упретили оба варианта. Он крайне негативно относился к продажной любви, а пользующихся куклами вообще отказывался понимать. Не укладывалось это в его голове декоре, хоть тресни. Пока Ослек разгонялся, он успел принять душ, пообедать, вздремнуть, пройти очередное занятие в виртуале. Отработать на тренажере и поужинать, словом, самый обычный распорядок в перерыве между выходами на добычу руды. Двенадцать часов на разгон – просто уйма времени, которое нужно как-то занять. Переход до руфты прошел без происшествий, разве только все та же нескончаемая скука, подогреваемая нетерпением, поскорее оказаться на станции. Да еще и выйти из подпространства пришлось подальше от цели. Этого требовали правила безопасности. Оплатить огромные штрафы? Он не для этого изнывает в одиночестве по месяцу. Правда, вот этот последний час перед встречей с людьми давался ему особенно трудно. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, господин Варгун. Не сказать, что он испытал волнение от того, что на его вызов ответил сам хозяин станции. Во-первых, и не таких видали. Во-вторых, подобные личности им теперь воспринимались как потенциальная угроза. Ну и, наконец, в-третьих, Варгун не чуравался лично проводить сделки, обещающие хорошую выгоду, а Рейса Андрея относились именно к такой категории. Мелочь для владельца столь серьезных активов, как станция в системе Фронтира. Возможно, но это если не знать всей местной кухни и потом без копейки нет рубля. Здесь эквивалент этой поговорки также присутствовал. И, наконец, нужно же себя чем-то занять. Иначе и вызвать от безделья можно. А местный босс – натура деятельная. Другой не стал бы основателем и хозяином рухты. Как прошел рейс? Благодарю, господин Варбун. Все благополучно. Груз на эту же сумму? Да, как обычно. Плюс-минус. Хорошо. Хорошо. Парни из СБ будут тебя ожидать у терминала. Кстати, не передумал еще насчет перерабатывающего комплекса? Нет, господин Варгон. Боюсь, это предложение меня не устроит. Еще бы. Владелец станции приторговывал различным оборудованием и имел собственные верфи. Уж сюда-то профсоюзу не получилось запустить свои лапки. Да только покупка перерабатывающего комплекса с достаточным ресурсом по завышенной цене, на взгляд Андрея, того не стоила. Лучше уж потерпеть и приобрести новый во внутренних системах. Так оно будет куда выгоднее. А ты хорошенько подумай. За год выгода составит две сотни тысяч. Продолжал настаивать Варгун. Благодарю, но нет. Если только вы не снизите цену вдвое. Это не разговор. Тогда извините. А ты все же подумай, конец связи. Конец связи. Дошел до причальной терминала базы МБС каких-либо происшествий. Едва только открылся переходной шлюз, как на пороге появились четверо мордоворотов из службы безопасности. Этих ребят он знал в лицо, иначе и не подумал бы пропускать на борт. К тому же, пока он не перешел на станцию, вполне может себе позволить вооружиться игольником, причем штурмовым. Безопасники отнеслись к этому с пониманием и совершенно спокойно прошли на борт, приняли слитки, уложив в композитный кофр, при этом пропуская каждый слиток через анализатор. После проверки чистоты и веса металла связались с боссом и подтвердили сделку. Не прошло и полминуты, как эскин подал сигнал о входящем сообщении. Андрей взглянул на экран. На счет в местной платежной системе упало все до последнего кредита. Порядок. Дальнейшая судьба золота уже не его проблема. Выпроводив безопасников, Андрей и сам покинул борт, направившись прямиком к местному банку. Ну или, если быть более точным, то в банковское хранилище. Единственная причина, по которой имело смысл посещать сие заведение. Все остальное решается удаленно. Глупо, конечно, складывать все яйца в одну корзину. Но и иной возможности он пока не видел. На входе его встретил охранник, мужик крепкого сложения, но это так, только фасад. Основная охрана осуществляется и с кином, имеющим в своем распоряжении пару блоков и грометов. Они контролируют как небольшой операционный зал, так и наружные подступы. За все время существования этого заведения желающих его ограбить не нашлось. Здравствуйте, в хранилище? С милой улыбкой поинтересовалась девушка. Андрей даже залюбовался. Что значит полный месяц без женского общества? Пока шел сюда, глаза едва не сломал, хотя в основном передвигался по техническому уровню и наблюдал девиц сугубо в рабочих комбинезонах. И чего уж не самых красивых представительниц женского пола, а тут такая куколка, да еще и голосок, ну прямо жеручит как ручеек. И совсем не смешно. Посидите месяц берюком в глуши, а потом улыбайтесь. Именно, расплывшись в улыбке, обнаживший тридцать два зуба подтвердил он. Без вариантов. Такая девочка не может быть свободной априори. Только не на станции в глухой системе Фронтира. Но у него и не было никаких мыслей на ее счет. Просто хотелось улыбаться. Попроси она его встать на голову посреди операционного зала, и не факт, что откажется, только ради одной ее улыбки. Придется немного подождать. В хоронилище сейчас клиент. Хорошо. Стараясь держаться так, чтобы девушка не рассмотрела, насколько она прекрасна в его глазах, отошел к диванчику у стенки, чтобы не пялиться на красавицу и все же не оконфузиться, открыл на исконе вкладку арены. Поединки там дело обыденное и не такое быстрое, как хотелось бы. С момента подачи заявки и до начала схватки проходит минимум час. Это если арена к тому моменту освободится. Хотя очереди там случаются крайне редко. Оссрочку администрация объясняет предоставлением возможности соперникам помириться. На деле же все куда проще. Сплошная прагматика и больше ничего. Информация о бои тут же высвечивается на страничке арены. Любой может прийти, полюбоваться на схватку, а заодно и сделать ставку. Рухта – заурядная станция Фронтира, как и многие другие базы, созданная на основе старого списанного линейного корабля. Причем этот еще не оброс всевозможными дополнительными модулями, терминалами и отсеками настолько, чтобы утратить свой первоначальный облик. Чем-то напоминающие ножны кавказского кинжала. На станциях были сильны позиции профсоюза вольных рудокопов. Явление редкое. В основном на станциях и базах все же заправляли владельцы, но здесь эти ребята являлись реальной силой и не позволяли развернуться ни одной компании или корпорации. С учетом того, что местное астероидное поле богато вариалином, занимающим одну из верхних ценовых позиций среди руд, Желающие основать здесь корпорацию были, да и сам Варгон не прочь создать свою компанию. Но вольные рудокопы решительные ребята, и их корабли имеют оружие, которым пилоты очень даже умеют пользоваться. Словом, без конфликта, который может вылиться в небольшую войну, тут не обойтись, а потому систему оставили в покое и во власти профсоюза. Тут, конечно, не толаханка. Но мающегося от скуки народу хватает, и арена не пустует. Драки на ней случаются систематически, но только там и нигде в другом месте. Мало того, обитателям и гостям станции разрешено ношение только шокеров. Было дело не так давно, один из конфликтов вылился в перестрелку, причем досталось как дебоширам, так и посторонним, не имеющим к драке никакого отношения. Игольник не игрушка. В тот день куча народу попала в регенерационные капсулы. На всех мест не хватило, поэтому условно погибших пришлось подвергнуть криозаморозке. Но шестерым не повезло схлопотать иглы в головы и покинуть этот бренный мир. Вот тогда-то в Аргуну и удалось протащить запрет на ношение игольников. Это право осталось только за службой безопасности. К слову, лидеры профсоюза выступали категорически против. Они утверждали, что это небольшой, но все же первый шаг к утрате позиции вольных рудокопов. Однако глупая гибель шестерых все же повлияла на умы работяг, и на этот раз призывы профсоюза остались неуслышанными. Дверь отъехала в сторону, и из хранилища вышел обычный рудокоп в синем комбинезоне и угрюмым выражением лица. Сопровождал его второй охранник, замерзший при входе и посмотревший на оператора. Девушка встретилась взглядом с Андреем и сделала приглашающий жест. Тот кивнул в знак благодарности, не забыв расплыться в идиотской улыбке, и направился к входу. Прошел в хранилище. Охранник остался за дверью. Зачем он сопровождает сюда клиентов, для Андрея загадка. На земле это делал клерк. И в этом был смысл. Он использовал второй ключ. Здесь такого нет и в помине. Электронный замок, настроенный на сетчатку глаза. Используя Андрей персональный эскин, и тогда завязал бы ключ на него. Но он пользуется обезличенным. Извлек ячейку, в которой обнаружился лишь один предмет – мобильный терминал. Достал из кармана точно такой же, перегнал на него со счета практически все деньги – Потом слил все до последнего кредита уже в терминал, хранящийся в ячейке. Полная анонимность. Теперь при внесении средств на любой счет их происхождение останется неизвестным. Нелишняя мера, когда тебя разыскивают с собаками все кому не лень. Конечно, космос велик, а фронтier обширен, но это только так кажется. Расстояние, да, огромное, а так мир, как известно, тесен. И это выражение вполне подходит к ампериям внутренней системы. Восемьсот двадцать тысяч за три месяца — хороший показатель. И, кстати, прибыль выше рассчитанного им же среднемесячного заработка в двести пятьдесят тысяч. Но в долгосрочной перспективе лучше все же занижать расчеты, ведь есть еще и время перехода, отдыха на станции. В общей сложности за год эти дни выливаются чуть ли не в полный месяц. Покинув банк, направился прямиком в гостиницу. Разумеется, Андрей мог ночевать и на Ослике, но каюты ему уже опостылила, так что пока на станции не помешает сменить обстановку. А еще на Ослике не было ванны. Его же одолевало желание залечь в горячую воду и нежиться, пока тело не пропарится. Конечно, в сауне он был бы рад куда больше, но здесь ничего подобного нет.